Штирлиц Трумэн. Сенат США. 47-й год. Свой фордик Штирлиц оставил в Кордове, возле катедрала, там, где собирались по воскресным дням местные художники. Писать с натуры, обменяться новостями, продать пару пейзажей или портрет. Почему-то чаще всего приносили на свой Монмартр смуглые лики индианок на фоне вигвамов. Он понимал, что его уже ищут, поэтому еще из Буэнос-Айреса сделал два звонка в Голливуд и Нью-Йорк. Получив на центральной почте два пакета из Мюнхена, отправитель фирмы, медицина и фармакология, заранее уговорились с Роуманом, что Джек Эрр будет именно так обозначать свой обратный адрес. Более всего боялись, что еще не дошли. Связь с Германией была из рук вон плохой. Штюрлиц молил Бога, чтобы его не перехватила дорожная полиция в районе Санта-Фе или здесь, под Кордовой. С другой стороны, он понимал, что полиция и те, кто ей советовал, прежде всего блокировали аэропорты и побережья. Только безумец может отправиться в Кордову, где киш-мя-кишат немцы, а среди них наверняка есть те, которые прекрасно знают объект поиска в лицо. Но ему было необходимо, прежде чем оказаться в вилле «Хенераль Бельграно», задержаться в Кордове, поскольку именно там заканчивал свой визит по стране представительная делегация General Electric во главе с профессором Паттерсоном. Об этом дважды сообщала столичная Клорин и несколько раз передавала радиостанция Магальянос. Штерлиц постоянно читал все газеты и слушал новости. Именно так он получал максимум информации. Важно рассортировать сообщения по темам. отбросить шумное пропагандистское и оставить главное факты. Сопоставить их со своим замыслом, тогда информация будет работать на тебя, а это крайне важно. Номер своей машины Штирлиц заменил другим ещё привыез здесь в столице. Благо номера продавались не только в мастерских, но и в антикварных лавках. Автомобиль был запылён и помят, вполне сходил за старую развалюху фермера. Тем не менее он допускал, что по прошествии недели и такой машиной заинтересуются. За неделю я должен отправиться, больше у меня нет времени. Если не выйдет, значит, всё, конец. Я научился проигрывать за последние 2 года. Это будет последний проигрыш, ничего не попешешь. Не доезжая до города ночью ещё, Штерлиц отогнал машину на просёлок, расположился возле маленького пруда, достал из портфеля ножницы, обстриг волосы, бороду и усы, потом вынул станок, заправил его хорошим Золингеном. в лавках ещё продавали продукцию рейха сорок третий год футлярчик проштамполевано аккуратным орлом и свастикой и побрил голову сделавшись похожим на какого-то американского актёра из второразрядных вестернов бритая голова лоснящаяся в щёки очки в черепаховой оправе не дать нельзя гастролирующий герой-любовник смешно, конечно игра в маскарад прошлый век но ведь и партёта в дома, где он оставил палачей и посетители ресторанчиков, где встречался с сенатором Ассорио, и два-три внимательных старика, которые где-нибудь сидели на лавочке, алчно высматривая всё происходящее. Почему старики и старухи делаются какими-то добровольными осведомителями, подумал Штирлиц. Откуда такая подвижническая страсть донести и сообщить? Чем это объяснимо? Все эти люди в столице знали, что водитель Форда, снимавший апартамент напротив парка Лесама, был седым мужчиной, с седой окладистой бородой и с седыми, несколько прокуренными усами. Пусть полиция ищет седого. Они ждоки на точное выполнение предписаний. В Кордове Штирлиц снял номер в пансионате на окраине. Ищу работу и, видимо, останусь здесь. Совершенно замечательный город. Никакого сравнения с федеральной столицей. Поинтересовался, где сейчас наиболее красивые вечерние службы. Выслушал ответ, что церковь переживает трудное время. Сразу вспомнил профессора Орению. Хорошо бы навестить его. Есть старики, в которых много детского. Самые прекрасные люди на земле. Когда ты встречаешь таких, понимаешь, что для продления их жизни ничего нельзя сделать. Воздается ощущение безнадёжности, собственной беспомощности и людского несовершенства. также несповеди в туалетс. Я отправился в центр, дождавшись, когда зажглись фонари на улицах. В зимних плюс +4° в сумерках лицо человека размыто, несколько иреально. Да ещё если он принял иной облик. Побрившись в штирлец сменил и костюм. Кожаные штаны гаучо, белый тонкий шерстяный свитер, высоких шнурованных башмаки. Поскольку люди в жилах которых течёт испанская кровь весьма внимательны к предметам туалета, Штирлиц купил свитер в дорогом магазине. Есть какая-то грань, отделяющая обычную вещь от очень дорогой. И ботинки он купил в самом престижном охотничьем магазине Байреса, английский спецзаказ, такие могут себе позволить носить только очень состоятельные люди. В отеле Континенталь, где остановилась делегация из General Electric, Штирлиц зашел в бар, заказал себе рюмку Херриса и спустился вниз в туалет к телефонным аппаратам. Попросив соединить его с 707-м номером, он сказал, «Профессор Паттерсон, добрый вечер. Я Ирвин Кплан. У меня к вам есть предложение, связанное с проектом энергокомплекса. Я англичанин, был связан с Белл. Если спуститесь в бар, я буду ждать вас у стойки. Разговор займет 15 минут». Штирлиц понимал, что рискует. Наверняка аппарат профессора прослушивается. Американцев здесь слушают почти так же, как русских. Прочём он видел их дипломатов. За ними просто шли. Любой контакт исключён. Он стоял в лавке напротив того отельчика, где расположились трое русских, покупал авокадо, выбирая самые зрелые и сочные, при этом поглядывал на голубой пакарт с дипломатическим номером. Дождался, когда вышел наш. Определил сразу. и потому, как туго завязан галстук и начищены старомодные башмаки, и потому, что был в реглане старого покроя и в странной шляпе, сидевшей на крепкой голове, несколько смешно, как словно бы на ряженном. Горло перехватило. Никто не знает, какое это горе, когда десятилетиями не можешь говорить на родном языке. Воистину, высшая тайна духа — язык. Казалось бы, набор слов, состоящих из звуков, выражающих буквы, ампадишты Московское радио, когда Штирлиц умудрялся ловить передачи радиостанции коммюнарных в Берлине, ещё больше подчёркивало его трагическую отдельность от России. Уезжая на уикент в Шварцвальд, он останавливался в доме лесничего Фридриха Хермана, гулял по аккуратным дорожкам, присыпанным песком, в громадном еловом чёрном лесу. Люди, встречавшиеся ему, мило здоровались. Если было солнечно, замечали, какое чудное выдалось в воскресенье. Когда шел дождь, улыбались. Прекрасно для полей. После бурелома деловито осматривали просеки. В конечном счете погибают только больные деревья. Естественная очистка леса, не правда ли? Когда Штирлиц приехал в Германию, берлинцы казались ему, несмотря на инфляцию, безработицу, крайнюю политическую нестабильность, самыми доброжелательными и при этом воспитанными людьми в Европе. Доброе утро, сказанное в Шварцвальде, не было обязательным, заученным с детства приветствием, а каким-то поэтическим актом признания доброты утра. Если тебе объясняли, как найти нужную тропинку, делали это с любовью к лесу и с желанием приобщить тебя к окружающей красоте. Но ведь потом, по прошествии трёх лет, мне также показывали тропинки в окрестностях Веймара, совсем недалеко от Бухенвальда, из труб которого валил серый сладковатый дым. А может быть, спрашивал себя Штирлиц, это есть нормальное отталкивание неразрешимого? Ведь раковые больные отталкивают от себя знание приближающегося конца. Происходит психологическая ломка сознания. Нежелательное, страшное, неподвластное ни телу, ни духу исключается, будто этого нет и в помине. Может быть, нечто подобное произошло и с немцами, когда народ понял безысходность положения. «Нет», — ответил он себе, — «слепая любовь подталкивает родителей к тому, чтобы находить любые оправдания ужасным поступкам детей. Это чревато». «Я лишен такой привилегии». когда думаю о феномене немецкого народа. Поляки и югославы первыми в Европе поняли безысходность своего положения, но ведь они начали борьбу против того, что было объективным злом. А чего же немцы так легко смирились со злом? Легко ли, переспросил он себя. Не мне судить. Нацизм предполагает тотальную закрытость. Такая категория, как откровенность, исключается из общежития. Никто не верит никому. Начинается двойная жизнь: на службе, в университете, в трамвае и у бани говорят одно, думая при этом совершенно другое. Дома страшатся детей, и не потому, что не любят их, но лишь опасаясь, что несмышлённые малыши повторят что-то крамольное в киндергардене. Деталь. В Аргентине детские садики так и называются киндергартен. Первые были созданы немцами. Воспитательница обязана сообщить об этом. А что следует увольнение? Превентивный арест, каторга, кригмоторий. Уровень крамолы определяет местное отделение ГИСТАПа. Народный имперский суд есть крайняя мера, какая бы дорога наищеф вот. Но почему уж в сотый раз спрашивал себя Штирлиц, даже в июле 44-го, когда Красная армия стояла на границе Восточной Пруссии, А союзники вторглись в Нормандию, когда конец был очевиден, когда продукты нормировались самым жестоким образом, бомбежки стали ежедневными. Почему же и тогда, когда нация могла сбросить Гитлера, после покушения прошло три часа, во время которых люди имели возможность выйти на улицы городов и проголосовать массой против диктатора, все, наоборот, старались перещеголять друг друга в изъявлении чувства рабской преданности параноику с бесцветными глазами. Неужели размытая чехарда правительств, определявшая политическую ситуацию в Германии после Версаля, породила в народе алчную тягу к власти непререкаемо сильного, который не позволяет перечить себе и слово которого истина в последней инстанции? А может быть, возражал себе Штирлиц: дело тут не в народе, а в тех государственно-правовых традициях, привычных людям. После феодальной раздробленности пришли Бисмарк и Кайзер, которые приучили дедов и отцов тех немцев, которые истошно рали хайль Гитлер, что лишь избранник, мессия может объединить нацию, дав ей таким образом спасение от окружающих её врагов. Действительно, концепция возникновения германского государства построена не на сообществе личностей, обладающих конституционным правом на мысль и поступок, но на идее вражеского окружения, которое единственно виновато во всех внутренних неурядицах, до тех пор, пока не будет разгромлено и поставлено на колени. Перекладывание вины за экономические провалы и социальные катаклизмы на других дает резерв безнравственной власти, цепляющейся за те привилегии, которые она, эта абсолютистская власть, гарантирует охранительному, разбухшему, стремящемуся удержать орднунг, фискально надзирающему аппарату принуждения. Веймарская республика при всех её остержках была неожиданностью для немцев. Но с одной стороны, они не привыкли к такому размаху свобод, и с другой, социал-демократическое правительство не решилось на социально-экономические реформы, которые бы позволили не тысячам, а миллионам включиться в демократический эксперимент. Двойственность и трусливая непоследовательность мстят реанимацией прошлого. Но при этом оно это прошлое обретает ещё более страшные, уродливые и неодолимые формы. Обращение к нации как к панацее от социальных зол и было той фишкой, которую Гитлер бросил на зелёный стол истории. Немецкость, германский дух, арийская общность эти термины понятные обывателю подмяли. Быть частью общества легче, чем отстаивать ежедневно и ежечасно свою самость, личностную независимость, право на мысль и действие. Господи, как же слаб человек на этой земле. Как он норовит сбиться в единое и вычленить из своих рядов того, кто возьмёт ответственность, провозгласив то, что угодно, на данном этапе услышать всем. Профессор Паттерсон подошёл к Штирлицу. Тот стоял у стойки один время ужина, из ресторана сюда переберутся позже, часам к 9. Протянул руку, назвал себя, сказал, что тронут звонком коллеги и сел на высокий вращающийся стул.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 Что ж, я, я подписал его псевдонимом. Там объяснено, от чего я вынужден поступить так. Поглядите моё открытое письмо президенту Трампану. Распорядитесь этими бумагами так, как это обязан сделать человек, которому дорог престиж Америки. Покажите документы людям Рузвельта, бывшему вице-президенту Олису Моргентау. Портфель не оставляйте без присмотра. Хорошо. В городе работают самые приближённые учёные Гитлера. Их крепко охраняют как местные власти, так и люди СС. Они умеют охранять, это я вам говорю, мне доводилось бывать в Рейхе. Я позвоню вам через час. Если вас заинтересует то, что я вам передал, скажите, что вы удовлетворены. Тогда я буду знать, что меморандум попадёт по назначению. Если же всё это покажется вам ерундой, скажите, что вы уже легли спать. И сожгите бумаги, ладно? У меня есть копии. Буду искать другие пути, чтобы сообщить миру происходящим здесь. Никаких претензий. До свидания. И свернув во дворик, Штирлиц быстро вышел на другую улицу. Он сел в подошедший автобус и отправился на окраину, в темноту. Только там чувствовал себя более или менее спокойно. Через час позвонил Паттерсону. Тот снял трубку после первого же гудка, видимо, сидел у аппарата. Слушайте, план Это же чёрт знает, что такое. Я не верю глазам. Не понял, усмехнулся Штирлиц. Понесло профессора конец к операции. Не понял? повторил он сухо. Вы удовлетворены или нет? Что? Это, да, ну, конечно, это ужас. Настоящий ужас. Я не мог себе представить такого. Теперь скажите мне вот что. Штирлиц опустил трубку на рычаг. Простите меня, профессор Паттерсон, если вы начнёте выяснять детали портфеля, вас уведут. Его и так, скорее всего, уведут, если вы начнёте обсуждать содержимое с коллегами, но ведь вы возглавляете патентное бюро концерна. Вы научены инспирации не хуже, чем я вы умеете хранить свои секреты, так же надёжно, как и тайная полиция. Неужели вы так растерялись прочитав о профессоре Танке, рудале о новых моделях штурмовиков, которые строят здесь в Кордове гитлеровские учёные, и про ректора, и про тайну острова Уэнуль? и про вилды нацистов на Жао-Жао, что возле Борелочи, и про атомный проект, который набирает силу с каждым днем. Впрочем, я бы на вашем месте тоже начал задавать вопросы. У любого здравомыслящего человека отвиснет челюсть, прочитают те документы, что лежат в портфеле. Но только бога ради, профессор, потерпите до той минуты, пока самолет не приземлится в штат. Там начинайте задавать вопросы. Да и то надо знать, кому и где. И не забудьте про Оллисса, про Моргентау, про тех, кто был с Рузвельтом, пожалуйста, не забудьте про профессора. Той же ночью Штирлиц уехал в горы по направлению к вилле генерал Бельграно. Вылез из маленькой деревушки, нанял проводника и ушёл в горы. Теперь подождать. Политические решения далеко не всегда продиктованы логикой. Симпатии, расчёт, эмоции и пристрастие, скрытые пороки, память о прошлом, страх Влияние жены, матери, отца, брата, сестры, сына, дочери, ближайшего друга, давление разнонаправленных сил, дипломатии, которая видит свою задачу в том, чтобы решить конфликт мирными средствами с наибольшей выгодой для страны, армии, которая постоянно хочет опробовать самоё себя в открытом столкновении, банк, заинтересованных в расширении рынков, промышленности, страшащейся конкурентоспособности соседей-врагов. Всё это и составляет тот комплекс, в котором вызревает жёсткая однозначность государственного акта. Профессор Паттерсон, портфель держал в руках, не расставался с ним ни на мгновение, вернувшись домой, сразу же отправился к генеральному директору концерна. Материалы, переданные Штирлицем, были изучены в исследовательской группе. Затем Паттерсон отправился в Гарвард. Подключились социологи и экономисты, занимавшиеся проблемой иностранного проникновения на юг американского континента. Затем, после того, как были получены развёрнутые заключения специалистов, состоялась встреча руководства концерна с генералитетом Пентагона. Материалы об атомной бомбе повергли военных в ярость. Вопрос о том, что работы в барелочке Кордовы проводились нацистскими учёными, титулованными высшими званиями СС, награждёнными наиболее престижными наградами Третьего рейха, у достоенными звания лауреатов премии имени Адольфа Гитлера, хранившими золотые значки почётных членов НСДАП, как-то и не занимал тех представителей администрации, которые познакомились с сенсационной документацией. Сообщение, запущенное в правительственные учреждения, не имеет права заглохнуть, раствориться и исчезнуть. Самое трудное запустить. Дальше в действие вступает некий закон потока. Бумага становится хозяином людей. Информация подчиняет себе политиков, подсказывая необходимость тех или иных блоков и внутриадминистративных коалиций. Прежде чем запросить центральную разведывательную группу генералитет Пентагона, усмотревший в организации сообщества замыкавшегося не на Конгрессе или Сенате, а непосредственно на президенте нарушение баланса, провёл консультацию с героем Тихоокеанской битвы, генералом Маккартуром. Сделано это было не случайно, ибо в Вашингтоне знали яростную нелюбовь легендарного генерала к разведке. "Мы, говорил Макартур, страна свободы. Нам не нужны шпионы, потому что каждый имеет право носить огнестрельное оружие для защиты собственного достоинства. 180 миллионов объединённых одним чувством собственного достоинства является собой непобедимый народ, готовый сражаться за свободу до конца. Только тоталитаризму нужны шпионы, чтобы следить" Мне это отвратительно. Промышленность даст мне новые самолёты, которые проведут аэрофотосъёмку сил противника, а подводные лодки, подкравшись к вражеским берегам, запишут те разговоры, которые ведут офицеры противника на палубах своих крейсеров. Вот и вся разведка. Необходимость консультаций с Макартуром диктовалась и тем ещё, что он был именно тем военноначальником, который санкционировал атомный удар по японскому агрессору. Начавшаяся критика его приказа была крайне обидна. На войне как на войне, ради спасения жизни одного американского солдата я был готов сжечь всю Японию. Макартур, выслушав коллег, пришёл в ярость. Запросите шпионов. Президент вменил им в обязанность следить за миром, чем же они интересно занимаются. Военные и военно-морской атташаты США в Аргентине запрошены Пентагоном Частично подтвердили полученные профессором Паттерсоном сведения, однако сообщили, что военные весьма надёжно охраняют свои секреты. Фамилии танка Руделя Риктера не есть вымысел. Эти люди интересуют нас уже в течение полутора лет, однако до сего времени ни одна из наших комбинаций по подходу к ним не увенчалась успехом. Когда Пентагон провёл совещание с заместителем государственного секретаря Сообщив ему все те сведения, которые были доставлены профессором Паттерсоном, шифровки из военного атташата, заключения исследовательских центров, анализ Рокфеллеровского банка Чейз Манхэттен, было принято решение срочно запросить данные в Центральной разведывательной группе. Это не могло пройти мимо Белого дома. Десятиминутная встреча Штирлица с Паттерсоном на улицах Верчерни и Кордовы обретала контуры события государственной важности.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 работающих на американскую разведку засвечено. Неожиданностью для него было то, что Перон форсирует работы по созданию атомного оружия. После некоторой растерянности, с которой он не сразу справился, пришло решение. Что ж, чем хуже, тем лучше. Давление на Аргентину даст возможность привести к власти управляемого человека. Пришло время заново разыгрывать фашистские симпатии Перона. Бу Сегодня и завтра я совершенно закрыт, ответил Далис, поняв, что отныне контакты с Маккаером не целесообразны. Я обещал брату, что проведу с ним эти дни. Что-нибудь случилось? У вас встревоженный голос. Что произошло? Произошло, Алин. Мне очень нужен ваш совет. Через 3 дня я к вашему слугам, ответил Далис. Знаю, что директор ЦРГ дал Макайру, как и остальным руководителям ведущих подразделений, всего сутки для разработки справок. Неужели дело не терпит? — Совершенно не терпит, Аллен. Я бы просил вас, очень просил найти для меня хотя бы полчаса. — Да хоть три, — Далли схохотнул. — Но только через три дня. Счастливо буду. И, положив трубку, подумал. С кем бы мне сейчас следовало уедиwidehatться, так это именно с Романом. Связавшись с директором ФБР, другом, врагом, гувером, договорился пообедать. Этот бульдог найдёт иголку в стоге сена. Роман не иголка, он нам нужен. Неужели всё же Макаер не зпроста привёз сюда этого агента АБВР 43-го? Неужели он у них в руках? Совещание, которое Трумэн собрал у себя в овальном кабинете, было кратким. Присутствовали его помощник по вопросам разведки адмирал Соерс, адмирал Леги и военно-морской министр Форестэл. Будучи газетчиком, Трумэн на этот раз не тратил время на многочасовые обсуждения проблемы с аппаратом. В прессе, где всё ещё была сильная рузвельтовская тенденция,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 Руман был резок и, что всех поразило, стремителен в своём решении. Необходимо, чтобы завтра же наш посол посетил Перона и потребовал немедленной выдачи всех нацистских преступников. Список приложите, которые нашли убежище в Аргентине. Сообщение об этом обязаны появиться в завтрашних вечерних газетах. Естественно, в первую очередь удар должен быть нанесён против немцев, связанных с атомным проектом Перона. Пусть ваши люди позаботятся о том, чтобы кампания в прессе была широкой. И нагнеталось день ото дня. Америка была есть и будет бастионом антинацизма. Вопрос об атомной бомбе Перрона пока открыто не ставить. Если мы изолируем его нацистских атомщиков, это затормозит работу и даст возможность поработать разведке, поработать, а не поболтать. Через день в газетах Соединённых Штатов началась компания против гитлеровцев, окопавшихся в Аргентине. Америка требует немедленной выдачи нацистских палачей. После беседы с американским послом Перон отправил полковника Гутьерреса на встречу с русским дипломатом. Мы, слушав личного представителя президента, московский посланец ответил: "Сеньор Гутьеррес, моя страна выступает против атомного оружия, вам это прекрасно известно. Однако мы никогда не возражали против исследований в области мирной атомной энергетики". Мы полагаем, что это служит прогрессу, а не войне. В этом смысле моя страна готова к кооперации с любым государством, если мы получим заверение, что расщеплённый атом будет служить делу энергоснабжения промышленности и сельского хозяйства, но не рычагом военно-политического шантажа, а к какому бы уголке земного шара ни шла речь. Прослушав последние известия, в здешних туристических избушках были надёжные БЛАУ-пункты. Штирлиц попросил проводника открыть бутылку агуардиенте. Щедро расплатился, сказал, что в услугах Хорхе Эухенио, так звали парня, больше не нуждается, уснул, как только голова коснулась подушки. На утро был на окраине виллы генерал Бельграно. Устроившись на опушке леса, он наблюдал в бинокль этот маленький посёлок с 7 утра до 6 вечера. Типичная Бавария. Только отели построены как в Конслугере. Точно такие же вышки, только вместо аппельплацса бассейн. Мюллера узнал сразу, хотя тот тоже изменил внешность: борода, усы, очки в толстой оправе. Он знал, что я ношу черепаховую, не от того ли заказал такой же? Одет в традиционный альпийский костюм, впрочем, большинство мужчин в таких же костюмах. Неужели ещё не слышали радио или ничего не боятся? Штирлиц проследил путь Мюллера. Вместе с другими тот вошел в костел. Господи, он же неверующий, всегда потешивался над попами. Хотя здесь нельзя быть атеистом, перон этого не поймет. Спрятав бинокль в футляр, сунув его в портфель, где лежали пистолеты, две запасные обоймы, Штирлиц поднялся с земли, отряхнул колени от искрошенной листвы и хвойных иголок, улыбнулся Клаудии, которая по-прежнему была рядом. Спустился в посёлок, вошёл в церковь, осторожно прошёл по полу пустому гулкому залу, присел на скамью. Место за мюллером пустовало. Положил ему руку на плечо и шепнул: "Эльгитер, утром февраль". Не оборачиваясь, только плечо закаменело, мюллер ответил: "Рад вас слышать, Штерлиц".